Глава третья. Не слишком ли ты дерзок для простого охранника? Спросил я, хмуро поглядывая на открывшееся в воротах забрало, в котором виднелась заспанная рожа. А ты кто вообще такой, чтоб с тобой любезничать? Новенький, что ли? А что? Тебе-то что с того? Мне ничего, а вот тебя ничего хорошего не ждет. Я тюкнул морду кулаком в забрало, попал точно в нос. Здоровяк взвыл. «Падла, я тебе! Заскрипели ворота, с КБП выбежал толстяк. Потрясывая при каждом шаге огромным, похожим на коровье вымя вторым подбородком, он огляделся, увидел меня. «Счасть тебе все кости!» С таким даже стыдно драться. Кусок мяса. Резкий тычок в печень, и толстяк воет на земле. Вот и все. «Ты чего?» Почти плача заскулил тот. «Ребро мне сломал!» «Не сломал. У тебя там приличная броня из жира. И на будущее тебе совет. Выучи всех начальников и экзамов в лицо, чтобы такого конфуза не повторялось. Ведь второй раз можно и не так легко отделаться». Из дежурки выскочил перепуганный начальник караула. Обдав меня перегаром, вытянулся по струнке, отрапортовал. «Начкара Корейка! За прошедшие часы дежурства, инцидентов, нарушения границы, незаконного...» «Корейка, это кто у тебя такой?» — перебил я того, кивнув на лежащего. «Это новенький Константин Андреевич». «А чего он у тебя на посту спит?» «Да и ты вроде как выпивал». «Не выпивал. Видит Бог, не выпивал. А того немедленно на губу отправлю». «Ладно, разбирайтесь тут сами», — махнул я. Встревать в разбор полетов не было никакого желания. Добраться бы до кровати и уснуть. Даже жрать перехотелось. «Костя!» – окликнул знакомый голос. Я поднял голову вверх, увидел в окне Петровича, начальника базы. Тот высунул из форточки свою лысину, которая в вечерних сумерках походила на бильярдный черный шар. Не хватало только восьмерки сбоку. «Здравия желаю, Федор Петрович!» – поприветствовал его я. Шеф кивнул, бросил. «Костя, зайди на минуточку, поговорить надо». Я натянуто улыбнулся, тяжело вздохнул и направился к шефу. Чуяло сердце, опять будет долгий пустой разговор. Петрович любил потрепаться. В комнате начальника базы было темно и накурено. Посреди стоял массивный дубовый стол, на котором восседал Петрович. Пафос он любил. Вот и сейчас над креслом я увидел новую табличку, выведенную краской прямо на стене. «База. Свобода», — красовалась надпись. Нравится! увидев мой любопытный взгляд, спросил Петрович. «Ничего так, эффектно», — уклончиво ответил я. «Говорить, что выглядит это, мягко говоря, нелепо, не хотел. К чему расстраивать старика?» «Вы что-то хотели?» — мягко подвел я его ближе к делу. «Да!» – кивнул Петрович и закурил новую сигарету от Акурка. Потом надолго зашелся в лающем кашле. Я терпеливо ждал, погружаясь в сонное состояние. «Ты куда пропал?» – наконец прокряхтел старик, отойдя от приступа. «Я искал тебя повсюду, а мне Гена сказал, что ты за периметр ушел». «Верно!» – ответил я. «На разведку ходил!» Говорить про желание отведать шашелка из кабанчика лучше не стоило. Петрович такие вольности не любил. «А чего разведывал?» «Инфа поступила, что на Пятой улице призраки обитают». «Да, тоже слышал», — кивнул старик. «И как? Подтвердилось?» «Никак нет. Призраки отсутствуют. Только какое-то похожее на собак зверье. Мелочь». «Не захватил экземплярчик для наших ученых? прищурился Петрович. «Не удалось». «Жаль». Старик отложил сигарету в пепельницу, привстал с кресла. «Костя, ты присядь. Тема серьезная для разговора у меня к тебе». Я сел, ожидая недоброе, стал внимательно слушать. «В общем, дело такое». Петрович подошел к окну, долго задумчиво смотрел куда-то вдаль, прежде чем продолжить. «Перестановки надо кое-какие произвести». «Согласен», — кивнул я. «Начкара надо менять. Совсем своих оболтусов распаясал. Спят на посту, в людей лицо не знают. Да и сам Начкара...» «Да я не про это...» — Петрович повернулся ко мне. Каким-то не своим голосом прошептал. «Меня надо менять». «Чего это?» — не понял я. «Как это? Федор Петрович, вы чего?» «Надо менять...» — твердо ответил тот. Я тут недавно к врачу нашему ходил, к Лёшке Смирнову, ты его знаешь. Он осмотрел меня, выявил, в общем, болячку одну нехорошую. Болячки излечить можно, Петрович. Ты скажи только, какие лекарства добыть. Мы мигом за периметр смотаемся, Найдем все, что нужно. Да тут уже никакие лекарства не помогут, задумчиво ответил старик. Уже последняя стадия. И какие примочки не помогут? «Недолго мне Костик осталось. Недолго». Петрович взял сигарету, усмехнулся. «Да я и не переживаю по этому поводу даже. Смерти я не боюсь. Свое пожил, нормально пожил. Перед Богом совесть чиста». «Перед каким Богом, Петрович? Ты же в Бога не веришь? Атеист?» «Да вот шут его знает Костя. Последнее время думал о многом». Честное слово, всю жизнь переосмыслил, есть там Бог или нет, и сипло рассмеялся. «Через недельку-другую узнаю». «Так скоро?» — вытянулся в лице я, и, опомнившись, поспешно начал извиняться. «Я это, Петрович, не в том смысле, я просто...» «Да ты не тарахти!» «Да, две недели максимум не осталось. Легкий болезнь всю сожрала». «Вот так вот, Костик, бывает. Но я не про это сейчас. Со мной все понятно. Тут у меня душа про другое болит. Про что? На кого базу нашу свободу оставить? Ей сильная рука нужна. Понимаешь, о чем я?» Я лишь кивнул. Все слова застряли в глотке. Петрович стервинела, вдавила курок в пепельницу, достал из пачки новую сигарету. «Я по этому поводу очень долго думал». Два дня уснуть не мог. И только одна у меня кандидатура, достойная на эту должность. «Какая?» — с настороженностью спросил я, уже начиная догадываться, к чему приведет этот разговор. «Известно, какая!» — улыбнулся Петрович, прикуривая сигарету. «Ты?» «Почему я?» — подскочил я с кресла. «Да ты присядь, Костя!» Петрович мягко усадил меня обратно. «Не кипятись!» «Выслушай, я понимаю, что новость для тебя неожиданная, может, даже несколько шокирующая». «Конечно шокирующая!» – закричал я. Сложно было совладать с эмоциями. «Петрович, почему я? Мне, конечно, приятно, что из всех претендентов ты выбрал меня, но ведь...» «Из каких претендентов?» – рявкнул старик. Назови хоть одного достойного!» «Шилов, чем не претендент?» Шилов с людьми общий язык не может найти. Он через неделю всю базу раком поставит. И тут либо бунт будет кровавый, либо разбегутся все в разные стороны. Хорошо. А Кульков? А что, Кульков, не помнишь, что ли, как он в бою в прошлом месяце позорно бежал? Кульков сыкливый, Такой не сможет на себе базу нести. Сольется в первый же трудный момент. А Гольцман? «Ты же знаешь, как я к таким отношусь?» «Каким? Костя, не провоцируй меня на скандал! Кроме тебя никого нет больше! Ты мой зам, тебе и занимать мое место!» «Но... Костя...» Петрович наклонился ко мне. «Да, ты можешь отказаться от моего предложения, у тебя есть на это полное право, но морально у тебя нет выбора. Наша база свобода...» Единственная организованная структура, которая еще может оказывать сопротивление этим зеленым гнидам, которые сюда прилетели. Мы их давили, давим и будем давить до последнего живого человека, способного держать оружие. Это записано в нашем уставе и в памяти нашей крови. Нужно отомстить за всех погибших и не дать захватить живых. Кроме нас, больше некому встать на защиту Земли, как бы пафосно это сейчас ни звучало. Да, у базы много задач, начиная от простого поддержания жизни всех ее жителей и заканчивая поисками выживших. А еще есть бойцы, войны, которых тоже надо держать в узде. Сам же говорю о том, что охрана стала слабой. И это не оплошной начкара, это мое личное послабление». «Потому что старею, потому что болезнь съедает меня и нет сил управлять в полной мере людьми. Настала твоя пора, понимаешь? Нужна свежая кровь, иначе закиснем тут. Тебе нести дальше это знамя. Вот и все дела». Петрович вновь зашелся в долгом сиплом кашле. Лицо его при этом посинело, и я подскочил к нему, ожидая худшего. Но старик лишь отодвинул меня в сторону, знаками показывая, что все нормально. Отдышавшись, прошептал. «Я в порядке пока. Ну, что скажешь?» «А у меня есть другой выбор», — зло ответил я. «Вот и отлично!» — Петрович похлопал меня по плечу. «Я ни на миг не сомневался в тебе, начиная с того раза, как ты к нам примкнул, и до сегодняшнего момента». Не ошибся, сделав тебя своим помощником. Спасибо тебе. Людям нужна надежда, и ты будешь для них ею, потому что без надежды никак, сплошной мрак останется. Только пулю в лоб пустить, и все. Ладно, не надо сгущать краски, все нормально будет. И тебе лекарство поищем, чтобы там этот Смирнов не говорил. И тут даже не спорьте со мной. Не спорю. Добродушно улыбнулся Петрович, садясь в свое кресло. Тихо добавил. Костя, я приказ уже подготовил на тебя с открытой датой. Заполнишь ее, когда я того... Ну, ты понял. Остальных людей, которые непосредственно тебе будут подчиняться, я предупрежу дня через три. По одному буду вызывать, чтобы подготовить. Не всем это назначение будет по душе первое время, но ты не паникуй. Делай свою работу и народ за тобой потянется. Как только увидят, что тебе можно доверять, что ты сила, что можно доверить тебе все свои жизни, сразу все наладится. Вот и все секреты. А теперь иди. Мне надо побыть одному. Да и ты, наверное, устал». «Есть такое», — хмуро ответил я и предпринял слабую попытку отговорить старика, хотя знал, что это бессмысленно. «Петрович, у меня же опыта нет». «Вот и получишь его тут», — улыбнулся старик. «Сколотишь крепкое общество, которое будет постоянно расширяться, победишь инопланетных захватчиков, а там и самовыдвиженцем в президенты Земли пойдешь, как народный освободитель!» Я хотел уже было выругаться, но в кабинет ворвался запыхавшийся взмыленный боец. «Федор Петрович, беда!» «Что случилось?» — нахмурился тот. Группа купоросов в засаду угодила. «Бандиты?» «Нет, хуже. Они уже с рейда возвращались, как на них напала тварь какая-то». «Какая тварь? Яйцеголовый? Клыкорыл? Говори конкретнее!» «Нет, неизвестная какая-то!» Боец, наконец, перевел дыхание, стал говорить спокойнее. «Огроменная, вся черная-черная, и глаза такие злобные, янтарные!» «Что?» – подскочил я и тут же скривился от боли. Тело от схватки с монстром нестерпимо болело. «Не может быть!» «Что же, я вру, что ли?» – удивился курносый боец. «Где сейчас купорос?» – спросил Петрович, поднимаясь с кресла. Желистый кулак уперся в стол. «У медика на перевязке. Ему не сильно досталось». «Костя, пошли!» – приказал мне шеф. Мы выскочили из кабинета, почти бегом направились на первый этаж, через который можно было попасть в медпункт. Уже в коридоре услышали стоны купороса, ворчливый бубнёж медика Смирнова и позвякивание стальных инструментов. Петрович забежал в медпункт первым, едва не вынеся двери. Прорычал так, что зазвенели колбы в шкафу. «Купорос, что случилось?» Федор Петрович, на тварюгу нарвались!» Морщась от боли, ответил тот. В нос ударил крепкий запах спирта. «Уже назад с командой возвращались. Через железнодорожную пошли. Кульков и Шилов впереди шли, я замыкающим был. А потом...» «Подожди, подожди», — зашептала Шарашина Петрович. «Кульков и Шилов? Сразу два моих зама с тобой, что ли, были?» «Ну да», — настороженно ответил Купорос. Они сами вызвались в рейд пойти, хотели размяться. Да и не опасно на том маршруте всегда было. Ведь сколько раз с ребятами ходили, всегда спокойно. А тут такая петрушка вдруг. «Твою мать!» — сквозь зубы процедил начальник базы. «Что с ними сейчас? Где они?» «Смирнов, ты в какую их палату разместил?» «Я...» — начал тот и не договорил. «Я один пришел!» – за него ответил Купорос, хмуро поглядев на шефа. Колькова и Шилова эта тварь загрызла!» Петрович грязно выругался. Начал ходить по комнате, потом замер у кушетки. Стараясь подбирать слова поприличнее, спросил. «Что за зверюга такая, что двоих уделала?» «Не знаю, раньше таких не видел. Вся черная, выше меня ростом!» На человека, похоже, по форме, только мускулистая вся и глаза желтые. Она их и задрала сразу. Выскочила из кустов бесшумно. Я начал по ней шмалять, но тоже получил ранение. Купорос продемонстрировал забинтованную руку. «Что там? Сильно задело?» – спросил петровичу Смирнова. Тот пожал плечами. «Жить буду!» – вновь за него ответил Купорос. «Значит, не сильно!» Хмуро произнес Петрович. «Значит так. Костя, берешь сейчас купороса, еще пару ребят покрепче, и дуйте на то место, где была засада. Достаньте мне этого монстра, хоть из-под земли. Живого, а лучше мертвого. Ну и ребят захвати, если осталось что. Если не получится, тогда похорони на месте, как полагается, с почестями». «Но как же...» Пролепетал купорос, показывая руку. «Нормально!» — отмахнулся от него шеф. «Рука не нога. Ходить можешь, значит, проведешь ребят до места стычки». «Так ведь...» «Отставить споры!» «Костя, задание понял?» «Понял!» — кивнул я. «Тогда выполнять!» «Есть!» Купорос еще пытался что-то возразить, но Петрович посмотрел на него таким суровым взглядом, что тот благоразумно замолчал. «Костя, за старшего!» Эта фраза явно не понравилась Купоросу. Он демонстративно отвернулся, фыркнул. Оно и понятно. Купорос не отличался хорошим характером. Напротив, был резок со всеми, нелюдим. Парни с его бригады, с кем я общался, намекали на его амбиции и должность Петровича. Но судей сегодняшнего разговора, не судьба. Не знает еще просто, вот и выеживается. «Федор Петрович, обратился я к командиру». «Чего?» «Нам бы патронов со склада взять!» «А твои где?» Насторожился старик. «Потратил все?» «Да, такого не проведешь!» «Говорю же, на пятой улице стычка была, пришлось потратиться!» «Твою мать!» Не вытерпел Петрович. Глаза его налились кровью, правая века задергалась. «Совсем распоясались! Никакого порядка!» Ходите за периметр, как на свидание. Двоих, мать вашу, за один день положили. Двоих! И никого-нибудь, о моих замов, как без рук оставили. И так никакого здоровья нет. Так еще удружили. На этой фразе я заметил, как Смирнов потупил взор. Переживает парень. Оно и понятно, когда ничем не можешь помочь человеку. И как теперь прикажете руководить всей базой дальше? Один за обеспечение отвечал, другой за оружие. И никого теперь нет. Кто этим всем будет теперь заниматься? Кто? Федор Петрович, найдем замену! Холодно ответил купорос. Найдет он замену! Злобно усмехнулся Петрович. Слишком легко у тебя все получается. Слишком. Шеф начал сипло кашлять, согнувшись пополам. Мы смотрели на него с каким-то гипнотическим оцепенением, не зная, что делать». А старик сотрясался в судорогах и хрипел, пытаясь отхаркнуть мокроту. «Воды дай ему!» – обомнился я и бросил Смирнову. Тот налил из графина воды, протянул мне. «Нормально, уже отпустила, кивнул шеф, тяжело дыша. «Ну так что скажете по этому поводу?» «Что?» Федор Петрович!» Аккуратно произнес я. Знал, если не остудить пыл шефа и плавно не сменить тему разговора, то места будет мало всем. вход уже могут пойти кулаки. Шеф был старой закалки и легко мог отвесить тумака. Ну так что насчет патронов? Мы возьмем, чтобы за пацанов отомстить. Да, Костя, возьмите. Смягчился шеф, принимая стакан с водой и отпивая от него. Возьми сколько надо и отомсти за парней. «Дурни они, конечно! Догадаться же! Пойти толпой за периметр! Но отомстить надо! Непорядок это!» «Самое главное забыл сказать!» – пробухтел Купорос, аккуратно потирая перевязанную руку. «Зверь это! По-человечески говорил!»